Два сонмища шагали рать на рать, Толкая грудью грузы с воплем вечным. Потом они сшибались И опять с трудом брели назад, Крича друг другу «Чего копить?» Или «Чего швырять?» И, двигаясь по сумрачному кругу, Шли к супротивной точке с двух сторон — по-прежнему ругаясь сквозь натугу. И вновь назад, едва был завершен их полукруг, такой же дракой хмурой. И я промолвил, сердцем сокрушен, «Мой вождь, что это за народ понурый? Ужель все это клирики, весь ряд?» От нас налево, эти там, с танзурой. И он, все те, кого здесь видит взгляд, Умом настолько в жизни были кривы, Что в меру не умели делать трат. Об этом лает голос их сварливый, Когда они стоят к лицу лицом, наперекор друг другу, нечестивы. Те клирики с пробритым гуменцом Здесь встретишь папу, Встретишь кардинала, Непревзойденных ни одним скупцом. Харибда — водоворот, образованный встречными течениями в Мессинском проливе у сицилийского берега против Сциллы, мыс Шильо на итальянском берегу. От нас налево, в левом полукружии движутся скупцы, в правом — расточители. Что в меру не умели делать трат, потому что одни были скупы, другие расточительны наперекор друг другу нечестивы, то есть виновные в противоположных грехах. И я, учитель, я бы здесь немало узнал из тех, кого не так давно подобное нечестие пятнало. И он, тебе узнать их не дано. На них такая грязь от жизни гадкой, Что разуму обличье их темно. Им вечно так шагать, кончая схваткой. Они восстанут из своих могил, Те сжав кулак, а эти с плешью гладкой. Потому что по итальянской поговорке Промотались до последнего волоса. Кто недостойно тратил и копил, Лишен блаженств и занят этой бучей, Ее и без меня ты оценил. Ты видишь, сын, какой обман летучий, Даяние фортуны, род земной, исполнивший ненависти жгучий. Все золото, что блещет под луной, Иль было в старь из этих теней бедных, Не успокоило бы ни одной. И я, учитель, таин заповедных, что есть фортуна, счастье всех племен, держащие в когтях своих победных? О, глупые создания, молвил он, какая тьма ваш разум обуяла? Так будь же наставлением утолен. Тот, чья премудрость правит изначало, Воздвигнув тверди, создал им вождей, Чтоб каждой части часть своя сияла, Распространяя ровный свет лучей. Мирской же блеск он предал в полновластие. Правительницы судеб, чтобы ей перемещать в свой час пустое счастье и из рода в род и из краев в края